Глава 18. Вы уверены, что хотите прервать вашу череду побед? В который раз спросила меня девушка, которую направили ко мне, когда я запросил прекращение боя. И тон её был таким, что недвусмысленно намекал на желания организаторов, чтобы я продолжал. Интересно, с чего такая настойчивость? После горгульи я встретился с ещё несколькими пораждениями мелаберинта. Это был и целый отряд гоблинов, с которыми, несмотря на их численность, удалось расправиться довольно быстро. И какая-то бронированная тварь, которая, несмотря на всю свою природную защиту, оказалась плохо прикрыта от атак сзади, и в итоге я её просто забил, так и не дав реализовать весь свой боевой потенциал. В общем, боёв было много, и я порядком выдохся. А уж когда против меня выпустили огромного паука с чёрными лезвиями на концах лап, я попросил о завершении моей серии побед. Духовный сосуд почти опустел, и мне уже не хватало времени на его восполнение. А уж когда ко мне явился этот рахнит, решил, что пришёл черёд заканчивать. Не люблю подобных тварей. Да и сама арена очень быстро могла, благодаря паутине, стать полностью подконтрольной зоной. Нет, с таким зверем лабиринты стоит сражаться только полностью отдохнувшим. А я более трезво оценивал свои силы, чем хотелось бы наблюдающим за моими боями людям. Играть же в игру по их правилам я не собирался. Пусть и получить что-то более ценное, в итоге было бы очень заманчиво. Да, я слишком вымотался со всеми этими монстрами лабиринта, чтобы продолжать и дальше вести интересные бои. Дальше они будут не столь интересны зрителям, да и я начну допускать ошибки, что неизбежно. Не поддался я её уговорам, которые длились уже несколько минут. Тем более, если я и смогу победить этого паука, то какой ужас меня должен был ждать после него? Вот и я решил, что лучше не выяснять это. Я вас поняла, тяжело вздохнула девушка, будто я ей ей сообщила о том, что она не получит в этом месяце зарплату. Неужели ей обещали премию, если она меня уговорит? Впрочем, причины её плохого настроения меня не сильно волновали. В таком случае вы можете воспользоваться персональной комнатой оценки результатов, где вам оценят всё, что вы можете забрать с собой, или перевести это в эквивалент духовных камней прямо на месте. В итоге меня отвели в отдельную комнату, где мужчина средних лет быстро провёл все расчёты. Самым сложным в моём случае было то, что часть побеждённых мной зверей и лабиринта была цела, и все их органы можно было продать как по отдельности, так и целиком. Той же горгульей могут многие и заинтересоваться, но я не имел того уровня связей, чтобы забрать эти трофеи себе и реализовать их самостоятельно. Так что после объяснения ситуации быстро согласился на то, что за часть суммы от продажи этим займутся организаторы турнира. Да и всё же, они сами предоставили их для сражений, так что пусть и ищут пути их сбыта тоже сами. Слишком сложная схема для меня. И всё равно сомневаюсь, что если бы удалось всё провернуть, я получил бы большую сумму, чем мне выдадут после всех подсчётов. Правда, часть ингредиентов я всё-таки решил забрать себе. Так как они вполне могут пополнить запасы моей школы боевых искусств, или же их можно выгодно продать в моём божественном лабиринте позднее. Всё остальное я решила оценить потом. Так-то мне всё это подсчитают в эквиваленте духовных камней, но часть, как мне и сказали раньше, я могу обменять напрямую у организаторов на что-то более подходящее мне. Всё же далеко не всё можно купить напрямую на рынке или у мастеров. Некоторые вещи можно получить только в результате подобного обмена и никак иначе. Поэтому, несмотря на 500 лет существования божественных лабиринтов, лучшей оплатой служил бартер одной вещью на другую. А там уже люди сами разбирались, насколько этот обмен равноценен и что необходимо подобрать, чтобы уравнять обмен. А в результатах моего рейтинга и все оценки меня увидит позднее. Благо, наша школа имела временный адрес в этом лабиринте, и искать меня не придётся. а так пользуется всё той же системой бюро. Когда в блокноте появится надпись с короткой информацией. Да, до местного бюро я ещё не добрался, потому что мне, собственно говоря, этого и не требовалось. Казалось, я совсем недавно спустился вниз, чтобы участвовать в зверином турнире. Но когда я вышел из него, на улице уже была глубокая ночь. Один день турнира я точно пропустил, но в целом приобрёл больше, чем просто наблюдал бы за сражениями других практиков. Осталось только разобраться с новым эффектом от моих техник и как это контролировать, чтобы не попадать в довольно неоднозначные ситуации. Я, конечно, понимаю, что любовь лучше войны, но никогда первое с тобой хочет проделать страхолюдина только из-за того, что она женского пола, а такие условности, что я совершенно другого вида, её совсем не волнуют. Такого развития точно хотелось бы избегать всеми средствами. Но тем не менее все эти сражения явно показали, что мне не хватает техник, связанных с ударами на дальних и средних дистанциях. Ну и, возможно, освоить что-то ускоряющее восполнение энергии в духовном сосуде. Впрочем, мия и так пока справлялся. Иглы это хорошо, но уже далеко не первый раз их оказывается недостаточно, либо их пробивной силы, либо я оказываюсь вообще без них. Но для короткого боя с одним противником этого хватает с лихвой. Но для затяжных схваток нужно придумывать что-то ещё. Тут ведь надо понимать, что во время своих рейдов я буду сталкиваться с разными опасностями, и в некотором плане лучше иметь универсальный набор для боя, чем потом сожалеть, что чего-то мне не хватает. Похоже, всё-таки придётся поглотить ядро улыбающегося кота. Тем более мой духовный сосуд за это время неплохо так окреп и должен выдержать энергию нового ядра. А там и лаза подсабит, как и в прошлый раз. Насчет последнего я был уверен, и понимал, что с ней у меня точно очень хорошие шансы уже на фиолетовом ранге развития духовного сосуда пройти через ассимиляцию двух ядер зверей лабиринта. Насколько я знал, это делают довольно редко, так как слишком велик шанс неудачи, но не зря же дед подарил мне ядро, обработанное столь необычным образом, что, по идее, я не должен почувствовать никакого сопротивления. В любом случае... Это необходимо продилывать в спокойной обстановке, и лучше, когда мы будем в стенах школы. Там мне никто не помешает сделать это качественно. Да и вообще, лучше закрыться в какой-нибудь бункер и уже выйти после того, как эмуляция будет пройдена. Но это ладно. Всё ещё успею. А сейчас необходимо вернуться обратно. Благо моя сопровождающая меня уже ждёт. Мы возвращались к порталу на втором этаже иным путём. Кажется, даже забрались на несколько километров правее того пути, который привёл меня к этой тайной арене. Возможно, за время схватки сменился проход, и теперь моя проводжатая корректировала путь на ходу. Самое главное в этом было то, что вместе с изменением пути увеличилась и его длина. Так что, спустя где-то час, мы остановились передохнуть на очередной лесной полянке. Я и так изрядно потратился на арене, чтобы истощать себя, а девушка, сопровождающая меня по всей видимости, решила попросту что-то проверить, достав из своего пространственного кольца какой-то артефакт и активировав его. Гадать, что именно она делает, было бессмысленно, так как у артефактов могут быть самые различные функции, начиная от сканирования ближайшей округи на манер радара и заканчивая отправкой сообщения на другой такой же артефакт. Между этими двумя примерами лежит целое море различных возможностей, и вполне возможно, ты никогда не угадаешь, что именно делает тот или иной артефакт, полученный в божественном лабиринте, пока не начнёшь с ним работать. А уж сколько практиков погибло, попросту неправильно работая с ними, и говорить не стоит. Сам я в этот момент сел на землю и постарался погрузиться в лёгкую медитацию. Направив внутреннюю энергию в ноги, чтобы дать им полноценный отдых и быстрее восстановить мышцы для продолжения бега. Из-за того, что мои руки также лежали на земле, я ощутил слабые вибрации, которые привлекли моё внимание. Пусть я и получил после ассимиляции ядра белого змеи новые способности, но толком отточить вибрационное восприятие у меня просто не было времени. Нашёл ему боевое применение, и ладно. Хищный зверь, это во я не всегда мог в полной мере контролировать его активность, а сейчас его все любопытство подталкивало меня разобраться с тем, что происходит. Погрузившись в свои ощущения, я позволил им полностью себя захватить и уже спустя пару секунд смог интерпретировать то, что до этого лишь давало непонятное предостережение. В нашу сторону быстро направляется несколько крупных объектов, предупредил я свою сопровождающую А то она уж очень погрузилась в свою работу и не обращала внимания на происходящее. И когда я говорю «быстро», это значит «очень быстро». С подружками, что ли, переписывается? Ноэд, как ее достало сопровождать всяких недотеп, не способных пройти самостоятельно второй этаж лабиринта? О чем вы? Непонимающе посмотрела на меня девушка, но все же она убрала артефакт обратно в свое пространственное кольцо». Я не знаю, какие именно звери обитают на вашем втором этаже, но лучше нам поспешить, развел я руками. Хорошо, недовольно дёрнув щекой, согласилась со мной сопровождающая. Было видно, что ей хотелось высказаться по этому поводу, но всё же её задача была в том, чтобы доставить меня до портала в целости и сохранности и при этом не дать самому разгуливать по этому этажу. Я ведь своими словами чуть не наступил на её гордыню, заметив угрозу раньше. Так что мы двинулись дальше, но чем быстрее удалялись от места, где я впервые обнаружил приближение зверей лабиринта, тем, казалось, ближе они становились, будто чувствовали нас и смещались, чтобы перехватить нас прямо в пути. Вскоре стало очевидно, что нам никак не миновать встречи с этими зверями лабиринта. Горгуны? изумлённо воскликнула девушка, когда мы наконец-то увидели тех, кто пересекся с нашим путём. Но их же нет на этом этаже. Несмотря на удивление, это никак не отразилось на реакции девушки. Сопровождающая достала из пространственного кольца на руч и ловко нацепила его на левую руку. "Встаньте за моей спиной", приказала она, и я послушно сделал, как меня просили. За это время целое стадо быков, покрытых металлической бронёй, да, среди обитателей лабиринта встречаются самые разнообразные звери, и даже несмотря на внешний металл, внутри было живое существо из плоти и крови. Было буквально в паре сотен метров от нас. Понятное дело, что убежать мы точно не могли. Но и заодно стало понятно, почему горгуны смещали траекторию своего движения. Нам банально не повезло. Какие-то хищные ящеры, обладающие мощными задними лапами, которые позволяли им быстро бегать, похоже, напали на стадо, но не рассчитали своих сил и теперь бежали от разъярённого стада. Они просто смещались одновременно с нами, и в итоге наши пути всё равно пересеклись. И два достигающие высоты полутора метров ящеры даже не обратили на нас двоих никакого внимания, быстро проскочив дальше. А вот в следующий миг до нас добрались металлические быки. Буквально за несколько мгновений до этого клановая воительница вскинула руку и создала перед нами энергетический щит, закрывший нас от несущегося стада. Горгоны нисколько не обращали внимания на нас, но и препятствия на своём пути они огибали с большой неохотой. Так что позади них была целая прусика из повреждённых и поваленных деревьев. Из-за этого они, в том числе, начали врезаться в щит девушки. От каждого попадания он начинал мерцать, но вроде держался. Сама воительница, похоже, хотела себе показать очень опытной и вообще сильным клановым практиком, но я видел, как постепенно она начала бледнеть. Чем больше ударов приходилось по щиту, тем больше приходилось ей прикладывать сил, чтобы удержать его в целости. А ведь стадо еще не успело пробежать полностью, и в нас каждую секунду кто-то врезался. Я на месте девушки уже взобрался бы на деревья. Благо, техника шагов позволяет перепрыгивать с одного дерева на другое без особой сложности. Но, похоже, сама она полностью сосредоточилась на поддержании щита и на том, чтобы создать правильное представление о себе. К сожалению, в какой-то момент одна из горгон понеслась прямо на нас. Я видел, что щит держится на последнем вздохе, а у самой девушки уже нет духовной энергии, чтобы поддерживать его столь же насыщенным, как в самом начале. Более того, по краям щита уже появились видимые глазу трещины, что тоже не сулило нам ничего хорошего. Я понял, что надо действовать. Иначе одна слишком прямое особа точно пострадает. Не обращая внимания на её вялые попытки сопротивляться и какие-то обрывочные слова, в которых она пыталась меня убедить, что всё в порядке и её щит выдержит, я закинул девушку себе на плечо и, используя технику шагов, прыгнул вверх и вперёд. Железный бык даже и не думал замедляться и со всего размаха врезался в полупрозрачный энергетический щит, который с лёгкостью разнёс на затухающие в воздухе осколки. Клановая воительница удивлённо воскликнула, наблюдая за этим из-за моей спины, а я же тем временем приземлился на спину другой гаргоны. Вряд ли этот зверь лабиринта вообще почувствовал бы наш вес на себе, но я не стал проверять это на практике и продолжил движение дальше. Приходилось прыгать довольно высоко и отталкиваться от деревьев, чтобы эти железные ебуки не насадили меня вместе с моей ношей на свои рога, которые отливали металлическим блеском и на вид были очень острыми. А уж то, что они с лёгкостью пробивали стволы деревьев, и говорить не стоило. И всё-таки стадо, каким бы оно большим ни было, имеет свой конец. И в какой-то момент я остановился на изредка вытоптанной копытами земле, переводя дыхание. Вот вроде и всё, облегчённо выдохнул я, бросив короткий взгляд на столб пыли, поднимаемый стадом вдалеке. Спасибо, но я могла бы справиться и сама. Отвернулась от меня эта особа, но я-то видел, как покраснели её уши. "Не стоит благодарностей", улыбнулся я, пусть она и не смотрела на меня. "Предлагаю продолжить наш путь". "Да", кивнула воительница, и мы снова побежали к порталу, ведущему на первый этаж. Я же, находясь позади бегущей девушки, ещё несколько минут наблюдал за её покрасневшими ушами. Всё же сначала всем видом показывать, что она справляется с этой проблемой, а потом получить спасение от того, кого она должна была охранять, для девушки это было довольно смущающим. Я просто предпочёл сделать вид, что ничего не произошло, чтобы не ругаться с ней, а то ещё потом и крайним вдруг окажусь. И всё же интересно, откуда здесь взялись звери лабиринта, которых, судя по реакции воительницы, здесь не должно было быть. Похоже, их божественный лабиринт стал перестраиваться, и в скоре местных кланы ждёт много работы.